Глава 20. Перевалившись через перила, я увидел, как на первом этаже киса пятится назад под натиском Вальтера. Да какого ж хрена он тут делает? Он ведь только что в центре был. Темноту разрезали в вспышки искр, разлетающихся во все стороны от ударов. Странно, но кроме Вальтера больше никто не поднялся со склада. Четверо прикрывают сверху, остальные за мной. Рявкнул я и побежал вниз. Как только мы достигли первого этажа, нас заметил Киса. Он пытался что-то выкрикнуть, но вот только было поздно. Бак Вальтера удачно подставился под стволы наших автоматов. Огонь! Одиночными я выпустил в бочину уголовника всю обойму. То же самое сделали и мои бойцы. Вальтер, который уже должен был сдохнуть от передозировки свинца, оказался прикрыт красной пленкой, парящей в воздухе. Опустив пленку на уровне пояса, он улыбнулся и за мгновение сформировал из нее четыре шипа, которые после взмаха руки тут же улетели вверх. Послышался крик стрелков, засевших на втором этаже, а через секунду два трупа рухнули вниз. А после случилось уже совсем странное махнув рукой в обратную сторону, вальтер заставил из темноты плюхнуться к нему какую-то жидкость. Я применил навык пламени и увидел, как по полу струится кровь, стекаясь в лужу под ногами уголовника. Он управляет кровью. Если нанесет тебе рану, ты покойник, заорал Киса, отступая от новой порции атак. В свете пламени я наконец-то рассмотрел, чем орудовал конвоир. Его руки покрывала красная корка, образуя лезвие. Корка была бугристой, но почему-то невероятно прочной. А вместе с тем могла принимать необходимую его владельцу форму. Так за секунду Вальтер превратил одну из лезвий в острые шипы и махнул уже в нашу сторону. Кувырком я ушёл в сторону и спрятался за одиноко стоящим стендом с парфюмом. Крики боли, новый всплеск И у Вальтера стало еще больше смертоносной жижи. Лёха крутился как уж, уворачиваясь от бесчисленных ударов летящих в него острых осколков. И судя по движениям, он уже использовал навык ускорения. Я осмотрелся по сторонам и понял, что из бойцов Тимченко выжил только Илья. Он тоже успел отпрыгнуть в сторону, прежде чем шипы успели его прикончить. А Вальтер разошелся, он не на шутку увлекся боем. Он хохотал, обещая всем скорую расправу, да и его угрозы не выглядели беспочвенными. Еще минуту и навык кисы прекратит действовать, повесив на него дичайшую усталость. Илюха перебежал к моему укрытию. Он надрывно дышал, бросив на меня взгляд, спросил: "Ну а что? Отлекика его на минуту, мне нужно со спины зайти, сможешь?" А? а, да, сделаю. Илюха потянул на себя затвор, убедился, что патрон есть в патроннике и рванул, направо стреляя одиночными. Вальтер заметил его финт и успел прикрыться кровавым щитом, а когда патроны у Илюхи закончились, тут же принялся швырять кровавые иглы. Швырял он наугад, не целясь, так как все его внимание было сосредоточено на Кисе, который отчаянно боролся за жизнь. Я привстал и аккуратно оценил все провода от кассового аппарата. А после рванул к Вальтеру, стоявшему ко мне спиной. Бросок, касса летит и от удара веснет в кровавой жиже, медленно стекая на пол. Купол опускается, и я вижу хищную морду Вальтера. О, еще один донор, пожавал. В воздухе начали формироваться кровавые шипы. Но вот использовать он их не успел. Кассовый аппарат перешел в состояние плазмы, обдав нас нестерпимым жаром. Поджарился ли Вальтер? Нет, конечно же, зато вся кровь, которой он так ловко манипулировал, тут же запеклась и осыпалась мелким крошевом. Растерянно уставившись на меня уголовник мгновение бездействовал, а когда увидел в моей руке копье Резко рванул к лестнице, ведущей вниз. Гунгнир просвистел в сантиметре от черепа Вальтера и с лязгом ударился о поручень перил. "Илья, огонь!" заорал я, но, не найдя его взглядом, понял, что огня ждать не стоит. Илюха валялся в луже собственной крови. Я рванул следом за Вальтером, такую тварь нельзя отпускать. На нижнем уровне горело освещение. Сбежав по эскалатору, я оценил уровень шороха которые навели уже покойные ребята, повсюду лежали десятки трупов, среди которых я заметил Бурсага. Что ж, предатель получил по заслугам. Встречались и бойцы Тимченко, но все же гораздо больше было уголовников. А Вальтер бежал по открытой местности. Подземная парковка как никак. И хрен куда спрячешься? Заметив, что я несусь следом, Он свернул вправо и исчез за дверью служебного помещения. Я на всякий случай швырнул пару копий продырявив железяку и только после этого дернул ручку на себя. Ебать ты зверь. Ха-ха-ха! Убил бедную девочку. С другой стороны, мне теперь не придется перерезать ей глотку. Ухмыльнувшись, сказал Вальтер держа за горло истекающую кровью девчонку, по руке уголовника пробежало красное свечение, после чего вся кровь резко вырвалась из груди жертвы, превратив ее в мумию. "Сука", проговорил я, едва успев выскочить за дверь, в которую тут же врезались кровавые шипы, оставив после себя солидные вмятины. м да, дела мои печальные. Скоростью кисы я не обладаю. Все мои навыки работают в ближнем бою. А копье? Я швырнул Гуннгнир в показавшуюся фигуру Вальтера и констатировал, что да, копье тоже не работает. Лезвие увязло в кровавом щите и упало на пол. Развернувшись, я ломанулся по парковке перезаряжая на ходу автомат. В этом действии не было никакого смысла, но нужно ли искать смысл, когда ты вот-вот сдохнешь? В такие моменты пытаешься сделать хоть что-то. Лучшее, что я придумал, так это открыть окно навыков и вложить все, что есть, куда? все правильно, в Гунгнир. Повышен уровень навыка до Гунгнир, уровень 5. Открыта модификация навыка. Доступные модификации: Триединство. Позволяет одновременно призвать три копья, которые можно Метнуть в противника, не используя физическую силу. Сверхзвуковой бросок позволяет разогнать копье до сферы звуковой скорости. Использование навыка может быть травматично, если у вас нет пассивного навыка Крепкий скелет уровень 5. -3. Обратный порезыв. Вы можете переместиться к копью. Уменьшение затрат выносливости при использовании навыка. Цена модификации Пять тысяч частиц эфира. Сука. И как тут выбрать? Эфира мне может хватить, чтобы догнать навык до десятого уровня, но будет ли там у меня возможность выбрать еще один модификатор? Если да, то я определенно беру три единства. А после сверхзвуковой бросок идея я смогу швырять копья дистанционно но это тоже не факт что дадут второй модификатор да и судя по цене модификатора мне на покупку может банально не хватить эфира рискнуть не конечно дело благородное но ну его нахер Приобретен модификатор обратный призыв Бунгнир. уровень 5 для перехода на новый уровень необходимо 8 1000 частиц эфира. Повышен уровень навыка до Гудманир, уровень 6. Для перехода на новый уровень необходимо 12000 единиц эфира. Повышен уровень навыка до Гунгнир, уровень 7. Для перехода на новый уровень необходимо 18000 частиц эфира. Повышен уровень навыка до Гунгнир Уровень 8. Для перехода на новый уровень необходимо тысяча частиц эфира. Повышен уровень навыка до Гунгнир, уровень 9. Для перехода на новый уровень необходимо тысяч частиц эфира. Что ж, опасения были не напрасны. У меня в загашнике осталось 10 частиц эфира. Для получения десятого уровня нужно еще шестнадцать тысяч. А сколько потребуется на покупку модификатора? Погруженный в раздумье, я сам и не заметил, как забежал в тупик. Вальтер, усмехаясь, вальяжно шёл ко мне по пути, собирая реки крови от своих бывших товарищей. "А я тебя вспомнил. Это ж тебя мы из подвала выковали" говорил я крану надо было тебе глотку сразу урезать. взгляд дерзкий непокорный с такими как ты вечные проблемы Ха -ха -ха. думаете способны что-то изменить сделать мир лучше наивняк добный лохи позорные Ха -ха. мир он всегда был вот таким дерьмом И Вальтер театрально обвел рукой пространство вокруг. Только вот вы не хотите этого замечать. Старались спрятаться от хаоса, от боли, страха. Но сейчас, Лошок, придется посмотреть в глаза реальности. Знаешь, дружище, говорят, что люди делятся на мух и пчел. Пчелы везде ищут мед и находят его. Ну, а мухи ищут дерьмо. Вот ты однозначно муха. Я сплюнул и без замаха швырнул копье, которое тут же завязло в щите Вальтера и упало на пол. Уголовник усмехнулся, шагнул вперед, сплёл из крови десятки тонких игл. А ты забавный, гладушки. Пора попрощаться. Вальтер взмахнул рукой, отправив алёт созданные им шипы. За секунду до этого, как в мое тело врезались иглы, я использовал навык и переместился за спину Вальтера. Не, переместился, конечно, не идеально полубоком, но этого мне хватило, чтобы мгновенно призвать копье и ударить им снизу вверх в область позвоночника. Лезвие скрежетнуло, пролезая позвоночные диски и с чавканием вышло из груди Вальтера. Ноги Зека безвольно согнулись, и он рухнул мордой в пол. Но на удивление он оказался дико живуч. Скрежеща зубами от боли, он накрыл себя кровавым куполом и наугад выстреливал иглы в разные стороны. Я спрятался за арку за секунду до того, как в нее влетел ворох игл. Получается, что ему парализовала только нижнюю часть тела. Ладно. А сейчас мы посмотрим, как долго он проживет с дыркой в груди. Я призвал обратно копье и, прислонившись к холодной стене, сполз на пол. Огонь Вальтера длилась недолго. Через пару минут он перестал швыряться колющими предметами, а еще через пять его щит расплескался по полу, освободив дорогу, поднимающуюся вверх сфере. Сфера была черного цвета. Я Тайкова еще никогда не видел. Подойдя к уголовнику, я пинком перевернул его на спину. Лицо измазано кровью и искажено гримасой боли. На шее висит амулет, больше похожий на обломок древесной коры. Ну-ка, иди к сюда, родной. Взяв предмет в руку, увидел описание. Мощь дуба, уровень пятый, повышение силы на сорок 40%. — Ух ты, несла, а, несла бы. Может, еще что найдется на этом обрыгане. Увы, ничего интересного я на нем не нашел. Разве что рацию прихвачу на случай, если крест позвонит. Коснувшись сферы, я на секунду обомлял. обалдел. тысяч эфира. Охереть. Да я сейчас примерно столько же и использовал, ну, блин, с одного человека шестьдесят кусков. Да, Вальтер был одним из лидеров шайки. Но если у него было тысяч частиц эфира, то сколько же успел получить крест? Да и в целом, что же за способности у креста, если он смог прижечь к ногтю человека, которого даже пули не брали? «Ладушки, пора выбираться отсюда нахер. По-хорошему, стоило бы поджечь склад, чтобы насолить крестопердежнику. А вот с другой стороны, чем мы будем питаться, когда его замочим? Не -е -е. такую глупость совершать однозначно не стоило, на поясе заверещала рация. «Прием, прием! враг на подходе, десяток машин, время прибытия 15 минут. Ой, мать. А я надеялся пробежаться и собрать сферы летающие над телами бандосов. Но, видно, не судьба.